Вернулся мужик с гусем домой, веселый, довольный. Ну, ребятишки, недаром я целый день в лесу бродил. Принес я диво-дивное чудо-чудное. С того дня они о голоде и забыли. Как захотят есть, кликнет мужик гуся. Эй, гусь! Стрепенись, да на сковородку ложись. Вот жарко и готово, а наедятся досыта, прикажет: Эй, гусь, встряхнись, встрепеннись, доступай да во двор. Какнет гусь! И пойдет траву щипать. Много ли, мало ли времени прошло? Проведал о чудесном гусе богатый сосед. Э -э -э. Надо выманить у мужика этого гуся. Во что бы то ни стало. Пришел он в самый обед к бедному мужику. Что это вы едите? Гуси едим, сосед. На базаре, что ли, купили гуся? Ха -ха, какой на базаре? Подарок это. Мужик взял, да и рассказал все без утайки соседу. Стал богатый приставать. Продай мне, Гуся. Ну, продай. Очень тебя прошу, продай, Гуся. Нет, нет, сосед, нет. Лучше и не проси, не продам я тебе, Гуся. Ушел богатый ни с чем, а сам решил. Добром не продал, украду я его. Дождался он, когда бедный мужик с женой да с ребятами в лес за дровами ушел, забрался в сарай, стал гуся ловить. А гусь не дается. Щиплется да клюется, бороду вырывает, на лоб шишки сажает. Богатей изловчился и навалился на гуся. А вот теперь не вырвешься. Крепко держу. Принес он гуся домой. Жена, топи печь, сейчас будем гуся жарить. Эй, гусь, стряхнись, встрепенись, да на сковородку ложись. А гусь расхаживает по избе из угла в угол, будто и не слышит. Богатый опять. Ложись, гусь, на сковородку! Не идет гусь. Рассердился богач на гуся, Пнул его ногой. На тебе! Пнул, да и прилип к гусю. Он так и сек, Никак отлепиться не может. Эй, жена! Чего ж ты, дуреха, смотришь? Оторви меня от гуся! Стала она мужа отрывать, Да и сама к нему прилипла. Мы Принялась с баба кричать дочку на помощь звать. Потянула ее дочка и прилипла к ней. Dees, <g bits> Тут гусь гакнул, потащил всех из избы во двор, а со двора на улицу. Идет гусь по базару мимо лавок купеческих, Сам гогочит во весь голос. Увидел богатей купец, Хотел ему помочь, да и сам прилип. Шел мимо поп, хотел отлепить их, От сраму избавить. Цоп купца и сам к нему прилип. Напугался поп, стал кричать, Стал на помощь звать. Собрались на крик со всего села, И старые, и малые смеются, пальцами показывают, А гусь, знай все, дальше да дальше идет. Так через все село и прошел, А потом обратно повернул. Привел гусь всех к бедняковой избе и давай гакать. Ня, ня, ня. Хозяина вызывать. Ня, ня. Мужик вышел и говорит. Так вон куда мой гусек запропал. Эй, гусь, встряхнись, встрепенись, доступай да в избу. Нам обедать пора. Стряхнулся гусь Всех крыльями в стороны разбросал И пошел в избу А богатый с женой и дочкой Купец да поп Поскорей по своим домам разбежались, попрятались Не смеют добрым людям на глаза показаться Здесь и сказки конец